Евгений Бергер. Повелитель адской кухни. Книга первая. Очень приятно, царь. Глава первая. Делать то, что любишь — свобода. Любить то, что делаешь — счастье. Наверное, самое страшное в жизни — это когда ты не на своем месте. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Последние десять лет жизни прошли как под гипнозом. Обидно ли мне? Очень. Ждал ли я знака судьбы о скорых переменах? Ну, конечно. И сегодня это случилось. По крайней мере, мне так показалось. Судьбоносные знаки посыпались дождем с самого утра. Сперва у меня подгорел тост, причем впервые за 10 лет. Затем у нас прорвало канализацию, а чуть позже на черток короля ксеноферов напали. Ксеноферов. Но и название. Хотя в разных религиях и мифах нас еще называли демонами, якаями, ифритами и даже злыми духами. Но лично я всегда ласково именовал представителей нашей расы величайшими долбодятлами. Но вернемся к осаде чертога короля. Грохот от многочисленных взрывов был настолько мощным, что с потолка тронного зала сыпались куски бетона и пыль. «Она уже здесь!» — воскликнула кнопка, моя миниатюрная помощница, и, оторвав огромную лебарду со стены, подбежала к высоким дверям. «Владыка!» «Только дайте мне приказ! Только дайте! Я ее в порошок сотру!» «Успокойся! Положи Алибарду на место и иди сюда!» напряженно ответил я. «Ты, мои глаза и голос на этажах! Сейчас не время для пустой бравады!» «Вовсе она и не пустая! Да я за вас любому глотку отгрызу!» Обиженно надув щёки, ответила помощница и повесила Алибарду обратно на стену. «А эта чертова тварь должна поплатиться за то, что посмела поднять на вас руку!» Обязательно поплатится. Доложи, в каком состоянии чертог? Так. Глаза кнопки вспыхнули ярко-фиолетовым пламенем. Третий и пятый этажи полыхают. Враг проник с воздуха. Через окна. Так же нагло, как пьяный студент ПТУ в общагу педагогического колледжа. Давай без этих человеческих сравнений. Говори четко. Да, Владыка. Там сейчас идет напряженная битва с силами поведительницы тьмы. Наши генералы, стражники и миньоны уже мобилизованы. «Кто именно со стороны врага на третьем этаже?» «Энергетические элементали Повелительницы Тьмы. И их много. Очень!» «Что с Коулом? Он еще жив?» «Да. Большая часть генералов может сражаться». «Отлично. Пускай берет свою огненную дружину и идет на третий этаж». «Но он же такой пламенем. Там и так все горит». «Энергетический перегруз никто не отменял». «Ого! Владыка, вы гений!» «Восхитилась кнопка». «Выполняй!» «Есть!» Моя помощница принялась водить пальцем по воздуху, вычерчивая запретные связные знаки Апулас. «Кто из прихвостней этой полоумной сейчас на пятом этаже?» Рыцари Черного Трона. Они уже на подступах к с магическими артефактами». «Отлично! Пошли к ним, мистейка!» «Пускай активируют свою ауру ущербности и безысходности. Пока эти идиоты будут вспоминать обо всех своих промахах и неудачах, миньоны выпустят им кишки!» «Выполняю!» «Так, где наша гостья сейчас?» «Я вижу ее на подступах к чертогу. Она разнесла всю контратакующую группу. Никого не осталось. Думаю, что скоро она будет здесь». «Понял. Прикажи Махнатому скинуть несколько зачарованных карточек с ее изображением из окна. Пускай полюбуется на его творчество». Злорадно усмехнувшись, произнес я. «Ладыка!» Кнопка с ужасом уставилась на меня. «Она будет очень зла. Вы уверены?» На то и расчет. Это я учил ее сражаться. Ярость слабое место повелительницы тьмы. О, -о, О, выполняю! Варус на месте? Так точно! Он уже притворился мертвым на четвертом этаже. Поднимай его, пускай бежит к лорду Валу и просит помощи. Есть! Очередной взрыв был настолько мощным, что мой огромный портрет, висящий за троном, медленно завалился на бок. Что на этот раз? Раздраженно спросил я. Прорыв на восьмом этаже. Ужаснулась кнопка. Повелительница тьмы призвала адских отродей. Суслыч еще жив? Да, он сдерживает двери на девятом этаже. Пускай берет деревянных болванчиков и атакует сверху. Есть. Ох, твою ж мать. Проклятый предок. Что там? На седьмой этаж хлынули чернокнижники и карточные маги. Отправь к ним гамму. Пускай взломает их магическую систему, а потом призовет темных рыцарей. Есть. Ой! На этот раз взрыв прогремел совсем рядом, отчего на мою корону рухнул довольно крупный кусок бетона с потолка. Если так пойдет дальше, то от чертога ничего не останется. Что случилось? Призрачные всадники на десятом этаже. мои что стража не справится. Нужен один из генералов. Где Ахлис? Бежит помогать Мистейку. Отзывай. Его постыдная аура нужна на десятом этаже. Пускай атакует всадников. Есть. Как дела на нижних этажах? Там целая армия прихвостней Повелительницы Тьмы. Но оборону держат генералы Никот Чеба, Уставший и Тарзан. Прикажи Уставшему призвать депрессивных стражей. А Тарзан пусть лианами обмотает энергетический кристалл. Нам нельзя уступать, в сердце чертога. Выполняю. Ох, на одиннадцатом этаже тоже прорыв. «Пу-пу-пу!» Я устало помассировал переносицу пальцами. «Кто на этот раз?» «Механоиды-повелительницы тьмы. С бомбами!» «Призови туда техно Тарантино. Пускай запустит мощнейший системный сбой». «Есть!» Дат еще жив?» «Да, он с отрядом исключительных. Сейчас на шестом этаже возле основного входа». «Пускай держит оборону до последней капли крови». «Есть!» «Так...» Внутри меня вспыхнуло адское пламя. Как я понимаю, эта стерва уже внутри чертога? Боюсь, что она уже прошла первый этаж и поднимается на второй вместе с крыланами и валькириями. Где ликвор? Он на тринадцатом уровне. Готовит энергетические бомбы. Пускай срочно спускается вниз и крадет способности у крыланов. Оставим стерву без основной поддержки. Выполняю. Сейчас главное, чтобы мы... Меня прервало разлетевшееся на кусочки витражное окно. По полу прокатился обугленный шлем стражника чертога. «Прорыв!» Мимо окна пролетела пушистая опаленная тушка. «Суслыч покинул поле боя!» С нескрываемой трагедией в голосе сообщила кнопка. «Так, а где Кома?» «Пытается пробраться к первому этажу». «Почему так долго?» Повелительница тьмы отрезала черток от основных покоев. Пускай увеличивается и идёт напролом. Он боится повредить потолок и стены. Твою мать! Да эта стерва сейчас повредит нас всех! Пускай Кома немедленно активирует свою самую мощную форму и перекрывает дорогу с Сучелли! Есть! Громкий треск оповестил, что Кома уже начал трансформацию. Мне бы буквально еще пару минут для подготовки одного прекрасного сюрприза. «Кто из генералов у нас еще остался?» «Атер Старший». «А младший где?» «Уже помогает Тарзану отбивать сердце». «Проклятый предок!» Я нажал на синий камешек на перстне призыва. Яркая вспышка осветила зал, и передо мной предстал Атер Старший. Ладыка! боюсь, что сейчас не самый лучший момент для разговоров», строго произнес он, встряхивая с металлических перчаток кусочки льда. «Почему я все еще вижу в окне огромную армию Повелительницы Тьмы?» «Если вы про мои способности, то сами же сказали, чтобы я был деликатнее», недовольно ответил Атер-старший. «Сдерживаюсь. бьют точечно». «Я хочу, чтобы от них остался только лед». «Владыка, вы же несерьезно?» «Серьезно». «То есть я могу не сдерживаться?» Не веря своему счастью, уточнил генерал. «Покажи все, на что способен». «Пускай не этой стервой берещат, как сучки!» «Я сделаю! Я все сделаю!» Лицо от старшего исказило жуткая, но очень счастливая улыбка. «У нас больше нет времени на красной линии!» «Урашеньки! Я вас не подведу!» Дико расхохотавшись, генерал Пулей вылетел из выбитого окна. «Восьмой уровень чертога захвачен!» Сообщила кнопка. «Я не могу понять, как так вышло! Они проролись к нам, как моряк после долгой навигации в куртизанку!» «Выкуси, дрянь!» – заверещал мохнатый, пролетев мимо окна. «Нас кто-то слил!» – раздраженно ответил я. «Что? Кому? Сучели? «А кому еще?» «Не задавай глупых вопросов!» «Только не туда!» – звыл Тарзан со стороны двора. Ну кому это нужно? Вся тьма верна только вам, владыка! Никто из них не мог вот так запросто перейти на другую сторону!» «Понятия не имею, кому и что вздумалось!» – вздохнул я, отвернувшись от очередной яркой вспышки за окном. «Но это же факт! Армия сычелы атакует нас по слабым местам! Это явно не совпадение!» «Третий этаж чертога пал!» С прискорбием сообщила кнопка. Весь замок затрясся, а с потолка посыпались кирпичи и части деревянного основания. «Чудесно!» «Вот я всегда говорил отцу, что мне здесь не место!» Это он был любителем захватывать новые территории, упиваться властью и доказывать, кто тут сильнее всех. Я же спокойно готовил в вкусняхи на задворках нашего сектора изнанки и горе не знал, пока батя и брат меня гнусно не подставили. Знали же, как я к этому отношусь. Молодыко, тихо произнесла кнопка. «Не мешай, я думаю!» Молодыко. «Ты глухая?» «Мама!» пискнула помощница и тут же спряталась за огромной картиной моего отца. Дверь с грохотом вылетела, а затем обрушилась на пол, подняв в воздух густое облако пыли. «Умри, паскуда тварь!» Зал забежала одна из валькирий, повелительницы тьмы. «Генерал Тумбулыжник, я выбираю тебя!» Вытащив из кармана камень, я швырнул его под ноги воительницы. «Паскуда тварь!» выругалась она и, запнувшись, обрушилась на пол. «Ну?» – усмехнулся я. «Кто следующий?» «А ты угадай!» Спустя мгновение из облака пыли к моему трону вышла она. Та, которую я ненавидел всем своим сердцем. Длинные, противно-блондинистые волосы, светящийся изумрудный взгляд, что был концентратором надменности всей видимой вселенной, огромные ресницы и блестящий темный доспех, который был выкован в ядре далекой звезды. «Алина, повелительница тьмы!» Я встал с трона и направился навстречу своей судьбе. «Люци, жалкая пародия на своего папашу!» С усмешкой произнесла она, вытащив огромный черный меч из ножен. «Вставай на колени и моля о пощаде! И, может быть, тогда твоя смерть станет быстрой и легкой!» «Откуда столько злобы?» «О, неужели?» Алина сжала идеально белые зубы. Твоя семья украла нашу территорию. А еще ты сорвал мою свадьбу. Невелика потеря. Это был бы типичный брак по расчету. К тому же ты и сама была не в восторге от нетвика. Тебя это волновать не должно. Как же? Я всегда считал, что оказал тебе услугу. Злорадно улыбнулся я. Во всеуслышание, обозвав меня шлюхой! Алина крепко стиснула рукоять огромного меча. Я долго готовилась к этой встрече. Мечтала, как буду разрезать твоё никчёмное тельце на куски. «Ну давай, вперёд!» Владыка, нет!» Кнопка выглянула из-за картины. «У нее светочиолы! Бегите!» «Заткнись!» Алина щелкнула пальцами и бедолагу приложила стену. «Ну вот, весь сюрприз испортила мелкая поганка. А ведь она мне даже нравилась!» «Знаешь, я могу простить тебе многое», — злобно проручал я. «Но только не насилие над моей свитой. Я тебя сейчас голыми руками порву!» «Да, да, да», — говорит ты всегда, горазд. «Но мне это надоело. Раз тебе все равно рассказали о моем секрете, сдерживаться больше нет смысла». Демоница за долю секунды оказалась возле меня, пронзив мой живот мощным лучом яркого света. «Сучело!» — выдохнул я и, схватив ее за шею, повалил проклятую демоницу вместе с собой. «Что? еще барахтаешься?» «Ладно. Мое лицо будет последним, что ты увидишь перед смертью», усмехнувшись, ответила она и села верхом на меня. «Прости, но я не могу отказать себе в удовольствии сделать для тебя такой же сюрприз». Я поднял указательный палец, и над нами вспыхнула огромная пентаграмма. «Вот оно, Ока Оверлорда». «Предадимся же смерти вместе!» «Что? Нет!» взвизгнула Алина и попыталась подняться, но моя хватка оказалась крепче. «Владыка!» Чуть ли не плача кричала помощница. «Кнопка, вот всегда ты тупишь в самый неподходящий момент!» Я вновь щелкнул пальцами, и моя верная боевая подруга благополучно вылетела в окно. «Тебе еще не время умирать!» «Тварь! Гнида! Ненавижу!» Кричала поверительница тьмы. «Псих! Как ты вообще на такое пошел?» «Ты упустила один важный момент», — улыбнулся я и, подмигнув, нарисовал в воздухе круг. «Я всем своим существом ненавижу изнанку и этот проклятый трон!» «Бум!» Яркая вспышка с грохотом накрыла нас. Единственное, что я успел заметить, — это напуганно возмущенные глаза Алины. Сомнительная победа, но последнее слово вновь осталось за мной. А затем мрак. Плотный, густой, словно ледяной кисель, и плавно уходящий в небытие шум от взрыва в тронном зале. Так вот она какая смерть. Может быть, хоть тут отдохну от этих бесконечных заговоров, предательств и интриг. Однако вместо того, чтобы раствориться в небытие, я почувствовал пульс внутри своей головы. И с каждым толчком непроглядный холодный мрак выталкивал меня все ближе к свету. И куда же меня несет? Людские души перемещаются на невероятных скоростях между миллиардом различных миров. Но что происходит с сеноферами после смерти, я не знал. «Открывай глаза! Живо!» требовательно произнес мужской голос из мрака. «Ты меня слышишь? Хватит разыгрывать комедию! Я же вижу, что ты жив-здоров!» «Мне кажется, что ты слишком сильно его приложил», пробасил второй незнакомый голос. «Илюш, пацану-то всего 16 лет. Не думал, что с ним надо деликатнее?» «Завали!» — строго ответил первый незнакомец. Чертов выродок все равно отправится в утиль! Я не собираюсь с ним церемониться!» «Так-то оно так, но ты не забыл про корону. Как мы будем доставать инфу из мертвого выродка, а, Илюш?» В голосе второго звучал неприкрытый сарказм. «А ты чего лыбу давишь, жирняй?» «Просто смешно. Как некогда старший, державший всю нагатинскую в ежовых рукавицах, теперь остатки волос рвет на голове из-за мелкого щенка». «А ты вот поработай на сиплого с моё. Тоже остатки волос на голове рвать будешь?» Этот дохлый очкарик явно все знает, но решил позабавиться напоследок. Так, ну, по ощущениям, это явно не чертог короля, и даже не изнанка. Я чувствовал холодный пол, а в воздухе витал аромат лорки. Предполагаю, что меня перекинуло в мир людей. Выходит, произошло переселение души. Пока хорошая новость ибо вырваться из этой ксеноферской клоаки я мечтал, ну, как минимум последние десять лет. — Ладно, пускай чухивается выдохнул первый. — Пойдем, пока жирного прогреем. — Хорошая мысль, — щелчок затворной рамы пистолета. — Да, точно. Я только сейчас обратил внимание, что кроме запаха хлорки тут витал ещё и лёгкий оттенок пороха, сжёного. Четко вымеренного, чтобы выпустить небольшой кусок свинца. Мерзкий, но быстрый способ убийства. На такое паскудство способны только люди. Дождавшись, пока незнакомцы свалят, я открыл глаза и тут же начал неистово моргать. Слишком тускло, размыто, как будто мне не хватало света, чтобы нормально осмотреться по сторонам. Теперь сомнений не осталось. Я точно попал в человеческое тело, ибо только у них вечные проблемы со зрением. Для ускоренной регенерации необходима альтернативная энергия. В мире людей её называли магией, а в изнанке — адским пламенем. Главное — понять, есть ли хоть что-нибудь во мне. «Давай же!» — прошептал я, пытаясь перехватить энергию внутри своего тела. «Ого! Такая чистая! Светлая!» Приятной прохладой она растекалась по моим венам но словно мед на душу. Мысленно схватив остатки местной альтернативной энергии, я направил все в глаза. Буквально три секунды нестерпимого жжения и вуаля! Зрение восстановлено. — Говори, трест куда делась вся информация по Цареградцевым? — спросил голос первого. — А я откуда знаю? — возмутился новый участник разговора. — Они передо мной не отчитывались. М -м -м. А кто переводил им все документы на новый язык? Я просто залил все в переводчик. И даже не проверил, что получилось. Ну нет, конечно. Там гигабайты информации. Текстовый. У меня по вашему делу больше нет. Ты не мог просто отдать им переведенный файл. Ок. Послушайте. Я слишком ленивый, чтобы проверять. Залил. Сделал перевод. Отдал. Я что, врать вам буду? Спросите, чего полегче. Еще раз оглядевшись по сторонам, я понял, что из чертога короля меня перенаправило прямиком в уборную, или, проще говоря, толчок. Прекрасное начало новой жизни. Судя по красивому темному кафелю, дорогой подсветке и нескольким умывальникам, данное заведение принадлежало либо отелю, либо театру, либо солидному ресторану. Кстати, от посещения последнего я бы не отказался. Уж больно много кто нахваливал знаменитую пищу людей, а у меня к этому был свой профессиональный интерес. Казалось бы, встань и иди. Однако подняться мне мешали тонкие кандалы, которыми я был пристегнут к металлической трубе. О! это же настоящие наручники, прямо как в человеческих фильмах про полицейских. Вот засада. Придется вновь прибегнуть к магии. Но, к великому сожалению, чудеса закончились. Местного вида альтернативной энергии совсем не осталось. Обидно. «Ну что, пухлый, будешь говорить?» — спросил один из незнакомцев. «Да не знаю я ничего. Что мне вам говорить-то?» — ответила жертва лишнего веса. «Выходит, ты нам больше не нужен? Может быть, с моей душой в новое тело попало хоть немного адского пламени?» Просканировав себя, я с облегчением обнаружил наличие изнаночной альтернативной энергии. Проклятый предок! Какое жалкое зрелище! Некогда мощный костер превратился в тлеющие угольки. Но это всяко лучше, чем ничего. «Я не умру в туалете!» — воскликнул обиженный Бас. «Хм, весьма смелое заявление в данной ситуации. Бах!» Грохот от выстрела неприятно ударил по ушам а затем звук грузного тела распластавшегося по полу добил это сомнительное музыкальное сопровождение воже его императорское величество вздернет остановитесь пока не поздно раздался еще один незнакомый голос мальчишеский испуганный а да ты молчи дрыщ тобой смирнов мы займемся позже злобно рыкнул один из местных как я уже понял представителей криминального сообщества затем парочка убийц вернулась ко мне но Ну, прям форменный злодей из человеческого кино. Один щуплый, и низкорослый, с золотистыми зубами. Судя по манерам, он был главным в этой паре. А второй здоровый, как дикий кабан. Лицо радостное и беззаботное. Как будто он уже сделал все, что хотел в этой жизни. на «Ну что, цареграцев, так и будем в играть?» Мелкий подошел ко мне и, раздавив туфли, валяющиеся на полу очки, присел рядом. «Я ж тебя пока так, можно сказать, пожалел. А вот если тобой займется Бизон, так визжать начнешь, как поросёнок». Молчанка? Даже и не думал. Я полностью открыт к беседе. Кстати, о чем речь? — поинтересовался я, высчитывая, сколько нужно пламени, чтобы выбраться из наручников. — Ты головой, что ли, ударился? — возмутился Мелкий и вытащил пистолет. — Говорил я тебе! — усмехнулся Бизон. — Осторожнее надо быть! — Заткнись! — рявкнул мелкий. — Слушай, цареградцев, давай на чистоту. Твои родители, скорее всего, уже давно кормят рыб в Черном море. Император, судя по тому, что я увидел в архиве, вообще не догадывается о твоем существовании. Полиция? — Тоже вряд ли. Межвидовой контроль? Да им плевать на выродков. И без вас работы много. «Друзья и родственники? Черт возьми! Да ты идеальный герой для драмы! У тебя никого не осталось! Фактически, тебя нет! Понимаешь? Поэтому и защиты тебе ждать не от кого! Все говорит о том, что тебе будет выгоднее с нами сотрудничать!» «Давайте!» — пожав плечами, ответил я. «Что вы можете мне предложить?» «Хм!» — <кхм> правая нижняя века бандита начала нервно дергаться. Бизон весело рассмеялся. «Илюша, я сильно ты ему двинул. Вон, как заговорил, мне нравится». «Заткнись!» — вновь рявкнул мелкий и приставил дуло пистолета к моему носу. «Ты у нас юморист, цареградцев!» «А вот это он зря. Очень зря. Король тьмы не любит, когда ему угрожают подобным образом». «Ты хорошо подумал, прежде чем тыкать этой штукой в меня?» — поинтересовался я смерив бандитов холодным взглядом. «Ву, — Во, исполняет! — загоготал Бизон. — Слышь, — Илюша нахмурился, — цареграцев, ты совсем охренел? — Пистолет убери, иначе глаз лишишься, — быстро перекидывая пламя на кисти рук произнес я. — Если бы не кровная клякса на твоей башке, — мелкий явно начинал терять самообладание. — Ладно, спишем это на шок. «Да у него сотрясение, Илюш! Не видишь, что ли? Он, поди, имя свое уже забыл!» Бизон подошел ближе. «Слышь, мелкий, тебя как звать-то?» «Значит, имя — не твое собачье дело, а фамилия в рот Берович. Так сойдет?» Хе, Мне определенно нравится этот парень!» — хохотнул здоровяк. «Угомонись!» — рыкнул Илюша и, убрав пистолет, вытащил из кармана бумажонку. «А ты, сопля, взгляни!» Бандит показал мне документ, где было написано «Цареградцев Искандер Юрьевич, 18 марта 1999 года». Остальные строчки пустовали. «И что это?» «Твое имя, урод! Сейчас ты ходишь по очень тонкому льду, Искандер!» «И еще раз повторю, мне кажется, что ты не совсем вдупляешь, в какую задницу вляпался!» «Значит...» «Давай еще раз пробежимся по фактам. Твоих предков больше нет. Их убили. А до этого они удалили всю информацию не только о тебе, но и о роде цареградцевых. Нигде нет ни одного упоминания, кто ты, что ты, как ты. Ты это понимаешь? У меня терпение не железное. Сними с меня наручники, и мы с тобой пообщаемся более детально». «У, -у, -у сука!» — зул мелкий. Я едва сдержался от того, чтобы меня ударить. Тебя не существует! Ни в бумажных документах, ни в цифровых. Тебя нет! Поэтому, если мы тебя сейчас порешим, а тебе даже не вспомнят, мне станцевать для тебя или что? Чего ты от меня добиваешься? Если у тебя не хватает словарного запаса, чтобы сказать, дай слово здоровяку. Пускай вещает. не Бизон, я с него сейчас кожу сдеру живьем. Так ты реально тупишь. «Спроси его о деле. Может быть, удар вызвал амнезию?» «Амнезию?» — мелкий гневно зыркнул на здоровяка. «Ладно, допустим. Значит так, ты говоришь нам, где корона, а мы тебя отпускаем во освояси. Там уж делай со своей жизнью что хочешь. Напоришься на охотников — твоя вина. Не напоришься — счастье и здоровье, как говорится. Но... А о какой короне идет речь?» «Вот, Салтыковский, пугало ты, огородная! Не испытывай мое терпение! Я же несколько раз сказал, что искать тебя никто не будет. Вот вообще! Потому что тебя не существует!» «Смекаешь, куда ветер дует?» «Мы в туалете. Здесь нет ветра, идет. а, -а, -а, -а, -а, -а! <соспоспом keskutches> Мелкий резко подскочил и пригладил немногочисленную растительность на голове. «Все, Бизон, я больше не могу!» «Ну так кончай его. Может, со Смирновым получится». «Он вроде подсговорчивее». «Точно! Все! В топку этого выродка!» Илюша вновь вытащил пистолет. Пламя как раз успело настояться и сконцентрироваться на ободе наручника. Яркая вспышка и раскаленный металл брызнул прямо в глаза мелкого. «Бах!» Дорогой унитаз разлетелся на куски, а я ударил кричащего от боли бандита в нос, затем с усилием швырнул об пол. «Эх ты мелкий!» загудел Бизон и хотел броситься в атаку, но удар по бубенцам заставил здоровяка отступиться. А бросок об стены и вовсе лишил сознания. «Ну да, мелковат», — вздохнул я, взглянув в зеркало, откуда на меня смотрел бледный, белобрысый задохлик, запекшийся кровью на лбу. Из примечательного, разве что ярко-голубые глаза, радужки словно светились. Никогда не встречал подобного у людей. А так... Самый обычный паренек с едва заметными благородными чертами. «Пу-пу-пу! Что тут у нас?» Я быстро обыскала оба бесчувственных тела. «Два бумажника, пистолет, три запасных магазина с патронами, перочинный нож, миниатюрный ключ и пачка мятных конфет? Хм, интересно!» «Это может понадобиться!» Я вытащил из бумажников несколько банкнот номиналом 50, 100 и 500 рублей. Так сказать, за моральный ущерб. Терпеть не могу, когда в меня тыкают оружием. Да и в любом случае первое время нужно будет как-то пережить, пока я не найду стабильный источник ресурсов. Эм, Искандер, ты живой? Поинтересовался настороженный голос из средней кабинки. Ты кто? Я Коля. Коля Смирнов. Мы с тобой как-то пересекались на закрытой площадке, помнишь? Мм, я открыл кабинку и увидел молодого долговязого паренька. Судя по наручникам, он тоже был не в самом лучшем положении. «А тебя за что?» «Наши родители работали вместе». но я вообще ничего не знаю», — суетливо ответил паренек. «Ах, вот на верю», — вздохнул я и внимательно осмотрел наручники. «Ты хорошо знаешь этот мир?» «В смысле?» «Ну, местные обычаи, культурный код и все остальное». «Я тут родился. Конечно, я все знаю». «А к чему вопрос?» За спасение поможешь мне освоиться. Я подошел к трубе и, сконцентрировав пламя изнанки, схватился за тонкий металл. Станешь моим проводником в этом мире. Да хоть транзистором, вообще без проблем. Чудно. Значит, клятву верности дашь чуть позже, — сухо ответил я, продолжая сжимать обод наручников. — Это же она? — с интересом наблюдая за мной спросил Коля. — Ну, магия, да? — Тип того, — я разжал ладонь. «Готово». «Эм...» Парень озадаченно посмотрел на никак не изменившиеся наручники. «Прости, но что готово?» «Твою же мать!» «Как не вовремя!» Глава вторая Не получилось. К сожалению, после сорока у мужчин такое иногда случается. «Может, недостаточно подержал?» — предположил Коля. «Вряд ли», — ответил я, задумчиво глядя на наручники. «Может, надо заклинание сказать?» «Оно не так работает», — я вновь схватился за металл, но никакой реакции не последовало. «Прекрасно. Случилось именно то, чего я не хотел больше всего». «Закончилось?» «Ага». Ну, тут ничего удивительного. Все же ты был серьезно ранен». Я хоть и не силен в магии, но смею предположить, что все ушло на регенерацию. Коля вздохнул и облокотился на унитаз. Что ж, значит, останусь здесь. Кстати, можно попробовать вызвать полицию со стойки регистрации? Главное, чтобы подмога этих ублюдков не пришла раньше. Погоди, давай без упаднических настроений. Я еще раз просканировал свое тело, и тлеющие угли окончательно превратились в пепел. Сейчас что-нибудь придумаю. — Да забей! — Ничего страшного. Я как-нибудь переживу. А если и не переживу... В общем, обо мне уже некому тосковать. — Я так не могу. К тому же, наверняка, есть еще вариант. Я вытащил из кармана ключик, найденный у Бизона, и вставил в замочную скважину наручников. — О! Ты смотри-ка! Подошло! — Ох, спасибо! Коля, освобожденный, потер покрасневшие кисти рук. Даже не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Сказал же, теперь ты мой проводник в этом мире. Будешь рассказывать мне все о местном культурном коде, людях. И главное, про все самые вкусные заведения. Идем. Не успел я выйти из кабинки, как в туалет забежало еще два бандита. Лысые и потлатый. Это единственное, чем они отличались. «Илюша! Бизон! Что за хрень?» воскликнул лысый и вытащил маленький пистолет. «Цареградцев! А ну на пол, живо!» «Не в этот раз!» — схватив крикуна за шею, я припечатал его головой в зеркало. Патлатый начал бормотать что-то про мою мать, поэтому пришлось разбить его черепушкой и дорогущую раковину, ибо мама — это святое. «Ловко ты их!» — Коля с ужасом посмотрел на распластавшиеся тела. «Но чует сердце. Сиплый на этом не остановится». «Я тоже, но сейчас лучше тактически отступить». Мы полей побежали искать выход. — Слушай, а ты вот говоришь про культурный код и освоение. — Ну, — подбежал я к лифту и нажал на кнопку. — Не понимаю, для чего тебе это все? Мы вроде одного возраста, ты из хорошей семьи. Не поверю, что родители ничего не рассказали тебе про этот мир. — Значит так. Я зашел в кабину лифта и затащил Колю за собой. — Слушай меня внимательно. Я пришел из очень далеких мест. — Далеких мест? Ваша семья жила на окраине Москвы, а потом в Казани. Это не сильно далеко. Еще не дошло? Я не Искандер, ответил я и нажал на кнопку с единицей, после чего лифт понес нас вниз. А, а кто ты? Ксенофер, демон, якай, злой дух, бес. В общем, называй как хочешь. Я пришел из мира настолько удивительного, что даже ваша квантовая физика будет нервно курить в сторонке. Не понял. Коля задачно посмотрел на меня. То есть про Градцевых все врали? Нет. Искандер умер. Я просто занял его тело. Вселился, что ли? Типа того. <кхем> Паренек сдержанно улыбнулся. Ну, допустим. А почему ты решил мне об этом рассказать? Потому что я в какой-то век свалил из изнанки. И на первое время мне нужен проводник, который сможет вести меня в курс дела. Не боишься, что я всем расскажу? Во-первых, я сильно сомневаюсь, что у тебя хватит духу пойти против меня. Э, это точно. А во-вторых, тебе все равно никто не поверит. Я долгое время подглядывал за вашим миром. Здесь демоны существуют только на уровне мифов и легенд. Тебя заклеймят вруном или законченным фантазером. Погоди, то есть как это? Подглядывал. Очень просто. Изнанка измерения, состоящая из особого вида материи. Оно напрямую зависит от энергии. Любое колебание образует бреши в стенах, сотканных из хаоса. Через них можно подглядывать за вашим миром. Так, и что же ты там видел? Достаточно для того, чтобы понять. В вашем мире нет никого, кроме людей и животных. Поэтому я сильно сомневаюсь, что хоть один адекватный человек поверит в пришествие Короля Тьмы. Ого, так ты еще и король! Ага, был им. Не по своей воле. Но это так. Мелочи, — вздохнул я. Лифт остановился, и мы очутились в фойе гостинице Слишком много народу. Аж дышать нечем. — А ты уверен, что из э, твоих этих брешей было видно весь мир? — поинтересовался Коля, когда мы вышли на улицу. — Уверен. Но есть мелочи, которые доступны только местному жителю. Именно потому я и взял тебя с собой. «Мне нужна по...» Я резко остановился. «Ощ! Проклятый предок! Это еще что такое?» «М? Ты про что?» «Я... Я не могу понять!» Растерянно ответил я. «Что именно?» «Куда я, мать вашу, попал?» Озадачно оглядываясь по сторонам, спросил я. «Это точно земля?» «Ну, конечно!» «Тогда какого проклятого предка тут творится?» Мы стояли на крыльце огромной гостиницы «Паустовский». Светило солнце. Небо было цвета чистейшей лазури. Огромное количество людей циркулировали по тротуарам. А на дорогах пыхтели автомобили. Казалось, что все на своих местах, если бы не парочка довольно значительных «но». Среди людей то и дело попадались представители мифических рас. Орки, гоблины, эльфы, полурослики, гномы, зверолюди и еще куча таких, о которых я разве что в книжках читал а в небе парили огромные каменные острова. Как будто кто-то вырвал из земли здоровенные куски породы и запустил их в воздух. «Что это такое?» — спросил я. То о чем ты?» — Коля с непониманием смотрел на меня. «Все террасы! Еще и летающие острова! Откуда все это?» «Ну вот я и удивился, когда ты сказал только про животных и людей. Все, что ты видишь — последствия катаклизма, который произошел чуть больше пятисот лет назад пожав плечами, ответил Коля. «Маги решили совершить революцию и поработить человечество. И теперь повсюду летающие острова. Мы соседствуем с видами из других миров. А, ну и магия официально запрещена. Всех волшебников пытаются искоренить как вид. Ну а если нас не спалят, то, думаю, что все будет хорошо». «Ну, конечно. Нельзя же так просто взять и попасть именно в свой мир людей, правда?» «Нужно обязательно через жопаньку, как обычно происходило в моей идеальной жизни». «Знаешь, теперь я верю, что ты не из этого мира. Так сыграть нереально», — усмехнулся мой проводник. «Ну, знаешь». «А вообще, предлагаю разобраться позже. Нужно продолжать тактические отступления». Коля взглядом указал на нескольких бандитских лбов, которые быстро залетели в гостиницу. «Точно. Идем». Мы прошли через небольшой зеленый лог, на дня которого росли кусты шиповника, и текла маленькая речушка, больше напоминавшая ручей. Так я остановился на мостике и еще раз взглянул на свое отражение в воде. Как думаешь, насколько опасен этот источник? Смотря до чего. Помыть лицо. Ходить с запекшейся кровью на лбу, только внимание лишнее привлекать. Согласен. Но лучше не здесь, а вон там. Коля указал на странный металлический предмет, торчавший на берегу речки. «Это колонка. Там вода из артезианской скважины». «Знать бы еще, как она работает». Я подошел к металлическому приспособлению. «Дави на рычаг. Так просто?» «Ну, конечно». «Ладно». И действительно, как только я надавил на рычаг, из крана хлынула ледяная вода. Пахла она очень необычно. Кажется, люди называли этот аромат «после дождя». Отмыв лицо, я еще раз взглянул на свое отражение в луже. В мире людей говорят, что шрамы украшают мужчину, но, как по мне, спорное утверждение. Шрамы лишь напоминают об ошибках, иногда глупых, а иногда и запредельно тупых. «Ну вот, совсем другое дело», — с облегчением улыбнулся я. «Слушай, Коля, а тебе есть куда идти?» Сиплый убил всю мою родню еще три года назад». А в детский дом, знаешь, как-то не горю желанием возвращаться. А тебе, я так понимаю, тоже особо некуда идти? Воспоминания Искандера не передались, раз ты не помнишь меня. Не, я вот что думаю. Я взглянул на плавающие в небе острова. Валить надо из города. Ты случайно не знаешь, где мы сейчас находимся? Знаю, конечно. Мы в Коломне, одном из городов нашей столицы. В столице, говоришь? Я хитро прищурился. «А у вас тут есть рестораны?» «Шутишь?» — Коля улыбнулся. «Сколько хочешь. В не хуже Питера, а местами даже лучше в гастрономическом плане. Главное — доехать до центра». «И как же нам туда добраться?» «А чуть дальше остановка. Оттуда можно на автобусе уехать. Только вот одна проблемка». Парнишка вывернул карманы. «У меня нет денег на билет». «Не беда. Я тут немного одолжил у наших друзей». Я показал несколько аккуратно сложенных купюр. Думаю, этого хватит на какое-то время. А что будем делать дальше? Решать проблемы по мере их поступления. Готовка — это искусство. Практически с самого детства я мечтал связать свою жизнь с высокой кухней. И у меня это даже получилось. Однако принц тьмы должен был во всем следовать за своим отцом. Весь смысл рождения королевского отпрыска заключался в том, что рано или поздно он займет престол. А там интриги, неоправданная жестокость и вечная жизнь на острие ножа. Какой в этом смысл? И главное, кому от подобного будет хорошо? Отдать свою жизнь во имя народа? Или, может быть, реализовать все свои великие амбиции? Нет, это точно не моя дорога. Зато отец всегда мечтал, что когда придет время, мы с братом сразимся за трон и докажем нашему любимому предку, кто из нас больше достоин стать королем. Мой старший брат только и говорил, что о своем будущем правлении. И я был очень этому рад. Но именно старший брат научил меня, что никому доверять нельзя. Этот чертов гусь благополучно исчез. Причем в самый ответственный момент. А я тогда путешествовал по окраине нашего сектора изнанки, подрабатывал в различных забегаловках и ресторанах, был счастлив и даже не подозревал, что впереди меня ждет огромная судьбоносная задница. Но это осталось в прошлом. Сейчас мы с Колей ехали на автобусе прямиком в центр. Жду, не дождусь, когда попробую местную еду на вкус. Да — Послушай, Искандер! — парнишка вопросительно посмотрел на меня. Или как тебя по-настоящему? Лучше оставим Искандера. Так подозрений меньше. Хорошо. А как тебе по-простому? В смысле? Ну, например, я Николай. Но все зовут меня Коля, Колян, Коляныч, Николя, Колямба, Колямбус. Уменьшительно ласкательное имя. Колян? Мне нравится. Буду теперь называть тебя исключительно так. Это замечательно. Но как мне к тебе обращаться? «А что, Искандер — это прям совсем неудобно?» «Есть такое. А еще это очень редкое имя. За всю свою жизнь я встречал только одного Искандера. И тот художник». «Чему уточнение про профессию?» «К тому, что его всегда называли полным именем-сочеством. Есть еще ракетный комплекс, но там... В общем, сам понимаешь». «Пу-пу-пу!» Я огляделся по сторонам. Но все пассажиры автобуса выглядели максимально неприветливо. Хмурые. Погруженные в свои дела. «Слушай, а куда здесь обращаются за информацией?» «Так, в коннектор. Куда же еще? «Коннектор?» «Это такие маленькие коробочки, соединяющие между собой всех юзеров. Ну, то есть пользователей. Все коннекторы подключены к общему архиву. А там, считай, Александрийская библиотека. Все, что хочешь. Даже то самое!» Колян хитро повел бровками. «Кажется, понял». В нашем мире людей было нечто подобное. Называлось «мобильный телефон». Аналогичные пластиковые коробочки, через которые можно было связываться с людьми по всему земному шару. «Очень удобная штука», — кивнул парнишка. «Доступ к любой информации в мире у тебя в кармане. Правда, сейчас все эти коннекторы чаще используют, чтобы прорекламировать и впарить тебе ненужные вещи. К примеру, резиновые сапоги с перфорацией или часы-считыватели». — Ну, с сапогами еще понятно. А что за часы считыватели? Представь себе обычный браслет из веревки. К нему прикрепляют миниатюрную пластиковую табличку с кодом. Камера на коннекторе считывает код и отправляет тебя на сетевой узел, где показано актуальное время. — А на коннекторе разве нет часов? — Так в том-то и фишка. Все есть. Это очередная разрекламированная шумовая дичь. — Шумовая дичь? — О! Похоже, мне придется составить для тебя словарь. Улыбнулся Колян. Шумовая дичь то, что сейчас в поле зрения. О чем все твердят, понимаешь? Реклама, звезды мировой величины, сетевые узловики, и шум об этом настолько заразный, что ты даже против воли готов купить себе эту самую дичь. Прямо как часы считывать ли? Сложно, вздохнул я. Давай пока вернемся к коннекторам. У тебя есть подобное устройство? В детских домах такое строго запрещено. Дай признаюсь мне, коннекты с, с кем. Понимаю. А дорогие они? Если хочешь обычный норвежский, рублей за 850 можно найти. Хочешь крутой имперский, придется выложить 2000 минимум. Без чего американские. Это что-то среднее, ни рыба, ни мясо. Но многим нравится. Понятно. Значит, нужно немедленно обзавестись подобным. А, Ибо без коннектора сейчас никуда, вздохнул Колян, а затем перешел на шепот. Я вот все хотел спросить. А о кое-чем личном ты не возражаешь? Во-первых, тут все зависит от вопроса. А во-вторых, ты все еще не дал мне клятву верности. Так ты скажи, как ее дать. Я все сделаю, — с готовностью произнес парнишка. Заклинание там. Калима, калима. Нет, просто повторяй за мной. Я Колян, отныне проводник короля тьмы в мире людей. Клянусь всегда быть на его стороне. И всего-то. Чем проще, тем лучше. Ну, ладно. Я, Колян, отныне проводник короля мы в мире людей. клянусь всегда быть на его стороне. Только у меня ножа нет. Зачем? Ну, так надо же кровью скрепить контракт. Дурак, что ли? А слова тебе зачем? Или ты не отвечаешь за то, что говоришь? Отвечаю? Меня так воспитали? Вот и славно. Теперь ты мой проводник. «И что там за личный вопрос был?» «Я про то, как ты сюда попал», — неуверенно ответил Коляну. «Ну, мне реально интересно. Ты просто закрыл глаза и оказался в этом теле?» «Нет. Вообще-то я умер». «Как? То есть совсем умер? По-настоящему?» «Ага. Одна давняя подруга решила напасть на мой семейный замок. Можно сказать, застала врасплох». «Какие плохие у тебя подруги?» «И не говори». «А ты уже умирал раньше?» «Нет. Как-то не доводилось. Чтобы ты понимал, у меня была работа мечты. Отличная жизнь, если про изнанку вообще можно такое сказать. Но отец наказал, что один из его сыновей должен перенять трон по наследству. Прописал это в проклятом догмате, чтобы абсолютная тьма прислушалась. И вот, когда отца не стало, все пошло по причинному месту. Моя прекрасная жизнь сменилась вечным геморроем в чертоге короля. А моя мечта стать поваром и готовить вкусняшки испарилась. Меня практически силком усадили на трон. И я стал новым королем тьмы на долгих десять лет. — Погоди, а как же твои братья? Они тоже умерли? — У меня только один брат. Зовут его Леон. И он оказался сыном курицы. Исчез в неизвестном направлении почти сразу, как умер отец. — А может быть, «С ним тоже что-то случилось?» «Я бы почувствовал. Ублюдок врал всю дорогу, что внимательно слушает отца, что хочет стать королем тьмы. Я надеялся на него. А он — сын курицы. Нельзя так говорить про свою маму. Мама тут ни при чем. Просто ругательство такое. Или он — самый яркий представитель почетных сынов курицы? Ладно. А почему именно готовка? Что в ней такого особенного?» — поинтересовался Колян мимолетно взглянув на молоденьких эльфиек-студенток, что весело хихикали о своем девичьем. «Это же очевидно! Готовка — уникальный процесс, от которого хорошо абсолютно всем. И тому, кто готовит. И тому, кто наслаждается пищей. Понимаешь, я всегда считал, что еда — один из немногих законных и воистину уникальных способов получить удовольствие. А огромное количество ингредиентов Открывает для повара безграничное поле для экспериментов. Ты волен делать все, что захочешь. Это творчество в своем первозданном виде. На него можно не только смотреть, а еще и вдыхать аромат, наслаждаться вкусом и послевкусием. Вот оно, истинное волшебство, которое способно объединить всех в этом мире. Звучит здорово. Но и самое главное — Любое живое существо прекращает питаться только когда умирает. А значит, готовка будет актуальна вплоть до самого конца света. Слушай, ты меня убедил. Теперь я тоже хочу этим заняться. Я обучу тебя всему, мой юный проводник, но сперва нам нужно хоть немного встать на ноги. Понимаю. Только вот у меня еще вопрос. А почему ты не мог продолжать готовить у себя во дворце? — поинтересовался Колян. Готовка, как и любое другое творчество, требует времени. А у меня там такового не было совсем. К тому же ты не знаешь Демонюк из Абсолютной Тьмы. Иногда мне даже казалось, что они вовсе не на моей стороне. Возможно, это из-за некоторого недопонимания. А может быть, из-за того, что они попросту долбоящеры. Увы, от такого никто не застрахован. И, тем не менее, быть королем Тьмы явно круче, чем... Господи! Да чем что угодно. Поверь, Колян, ты не понимаешь, о чем говоришь. Представь, что тебе нужно каждый день контролировать кипящее молоко и поддерживать температуру, чтобы оно не убежало. При этом тебе необходимо внимательно следить за мясом, которое томится в соусе. И не просто смотреть, понимаешь? Нужно, чтобы мясо не пригорело, а соус оставался в нужной консистенции. А еще на плите стоит чайник турка для кофе и кастрюли с различными крупами. В печи сырный пирог. Упустишь на пару секунд, корочка пригорит, и будет неприятно горчить. Представь, что все это готовится одновременно. Отвлекаться или отдыхать нельзя. Ну, разве что немного поспать. И то тебя могут поднять в любую минуту. А если не подняли, то все равно открываешь глаза, ни свет, ни заря. И каждое утро начинается со свежевыжатого у, сука, надо было пораньше ложиться. Каждый, мать его, день одно и то же. Именно поэтому я был против своего права на трон. В топку его. И всю изнанку туда же. Знаешь, звучит слегка эгоистично. И что с того? Удивился я. Ты приходишь в этот мир без долга. Без миссии. Без какого-либо предназначения. По сути, твое рождение — это либо чья-то прихоть, либо случайность. А теперь подумай, эгоистично ли то, что было дано тебе совершенно рандомно, прожигать во имя других? Ну, раз уж ты родился принцем... Пф, говоришь, как мой отец, — отмахнулся я. Послушай, Колян, я не хочу войны, не хочу причинять кому-либо боль без причины. А еще больше, не хочу тащить лямку за всех. Я за справедливость. И я считаю справедливым воспользоваться своей жизнью так, как сам захочу. В итоге ты бросил своих? Бросил. А очнее, я умер. И ты говоришь об этом как о чем-то приятном. Все верно. Я умер и попал в тело человека в этот... Я взглядом указал на водителя автобуса, который вдовесок еще и был довольно крупным орком. Удивительный мир. А значит, это мой второй шанс, который я планирую использовать на полную катушку. Но у нас ни документов, ни коннектора. Ничего. Твой отец... В смысле, отец Искандера удалил все и про него, и про меня. Нам не то, что образование не получить. Нам даже на работу официально не устроиться. С грустью вздохнул Колян. Это не беда? Улыбнулся я. Не беда? Ты сейчас серьезно? Ну, конечно. Ты придумываешь проблемы до их появления. Ты даже не попробовал устроиться. У тебя нет статистики. А значит... Нет подтверждения собственным словам. Ох, ты слишком оптимистичен, Искандер. А еще явно не знаю, что у нас с тобой есть враг, похуже бандитов и охотников на магов. И какой же? Бюрократия! Хм. но это слово я знаю. Да и к тому же я не обещал тебе, что будет легко. Сейчас приедем. Глянем одним глазком, что-то ты как. А затем уже начнем потихоньку разбираться. Я тебе скажу так: пока не поем, Даже мозг в сторону дальнейшего разбирательства не напрягу. Кстати, да, меня три дня держали в заперти. Кроме воды и хлеба ничего не давали, черти. Реально, сволочи, но ничего. Сейчас приедем и сообразим что-нибудь вкусненькое. Глава третья Столица в моем секторе изнанки больше напоминала мегаструктуру этокий город-государство. И было там довольно много всего интересного, особенно различного вооружения. Что-то принесли из мира людей, но были и экземпляры из таких отдаленных мест, о которых даже отец мне никогда не рассказывал. Также в столице можно было узнать историю нашего сектора когда появились первые зафиксированные упоминания, кто начал нашу на демоническую жизнь и, главное, для чего зародилось наше общество. На этом все. О фешенебельных ресторанах с изысканными деликатесами приходилось только мечтать. Но здесь, в мире людей и мифических существ, все было совсем иначе. «Обалдеть!» Я не мог поверить своим глазам, как только мы вышли из автобуса. Всюду огромные дома, которые подпирали небо своими крышами. Сделанные из бетона и стекла, архитектурные исполины напоминали хрустальных воинов, которые бликовали от местного светила и стояли на страже этого города. Сотни различных магазинчиков и кафешек захватили все первые этажи. А народу тут было столько, что голова шла кругом первое что приходило на ум муравейник все торопились по своим делам с таким видом как будто время и мир вокруг исчезли превратились во что то незримое эфемерное куда они все так торопятся спросил я наслаждаясь воздухом неожиданной свободы на работу или с работы москва вечно бурлящий город здесь такие дела делаются мум протянул колян но на самом деле основной проблемой Москвы является расстояние. Типа все слишком далеко? Ага. Жители столицы могут месяцами не видеть друг друга просто потому, что банально нет времени доехать. А если на машине встрянешь в пробку, уф страшное дело. Так можно и весь день потерять. Неужели нет обходных путей? Ну, конечно же, есть. Под землей ходят поезда для обычных горожан. А сверху летают аксионы, транспорт местных элит. «За счет чего он летает?» «Кто же его знает?» — Колян указал на пролетающий над нами аппарат, отдаленно напоминающий огромную швейную иглу. Весь такой, божественно серебристый и блестящий, размером даже побольше автобуса, на котором мы приехали. Судя по отсутствию сопел-маневровых двигателей, данный транспорт летал на антигравитационных технологиях. Ну или местной магии. Другого объяснения я придумать не мог. «И сколько такое удовольствие стоит?» «Именно сейчас, не знаю, но год назад ко мне в руки случайно попал журнал «Имперская аэронавтика». «Так вот, там модель Приус стоила порядка 15 миллионов рублей». «А сколько, ну, скажем, стоит вот такой автомобиль?» Я указал на простенький седан, проехавший мимо нас. «Логан? Это одна из самых недорогих машинок. Читал журнал «За рулем» пару месяцев назад». Сейчас можно взять такое на фарше за 60 тысяч. На фарше? Это как?